Глава 58. Виктор. Из квартиры сына он вышел спустя час, обсудив все, что собирался. Будь обстоятельства другими, действительно радовался бы потеплению отношений. И тому факту, что Лера точно не станет прятать от него внуков, если таковые появятся. Но сейчас было не до радости. Впереди было самое сложное. Макс, пока Виктор рассказывал про ситуацию с Ирой, краснел, бледнел и обливался потом. Лера тоже выглядела нерадостно. Даже ничего не сказала, когда выяснилось, что борщ Горбовский так и не доел. «Мама не хочет делать операцию», прошептал Макс, как только Виктор замолчал. «Но... почему?» Горбовский смотрел на сына и удивлялся, что он не понимает. На взгляд Виктора все было предельно ясно. Но раз не понимает, объяснять, мягко говоря, не хотелось. Потому что только вроде бы наладились отношения. Обидится ведь. «Пап?» Макс смотрел с недоумением, страхом и надеждой, и Горбовский, вздохнув, все-таки решился. Ради Иры. В конце концов, даже если он из-за своих объяснений вновь потеряет сына, ничего страшного не случится. Виктор даже не успел его толком приобрести а Ира должна жить. Макс, вспомни, когда я ушел из семьи, что с вами стало. Вы по-прежнему, как и раньше, вместе справляли праздники. Взять, например, Новый год. Вы его проводили вместе с мамой или... Только самый первый, когда ее выписали из больницы, тут же откликнулся сын. А со следующего года мы с Мариной начали уходить к однокласснику, точнее даже уезжать в загородный дом. И мама оставалась одна, да? Макс нервно заерзал на стуле, еще и Лера с ее осуждающим взглядом. Виктор уже понял, что девочка его сыну попалась сообразительная в плане человеческих отношений и все поняла по одному этому намеку. Пап, ты к чему? Смысл жизни Иры всегда был в семье. Вздохнул Виктор и, видя, как вновь побледнел сын, добавил: Не вини себя. Виноват я, никто больше. Из-за меня все случилось, а вы с Мариной просто зализывали раны. Но маме от этого было не легче. Она осталась одна, я ее предал, вы выросли, стали чаще уезжать. Она лишилась семьи в одночасье, поэтому и не хочет делать операцию, не видит смысла. «Пап!» — прохрипел Макс в таком ужасе, что Виктор даже немного испугался за его эмоциональное состояние. «Но мы ведь любим ее!» «И никогда, никогда не хотели, чтобы так получилось!» «Макс!» Виктор качнул головой с болью, глядя на сына. «Я тоже любил. И тоже не хотел, однако видишь, что натворил. Иногда все получается само собой, когда плохо думаешь или идешь на поводу собственного эгоизма. Я не сравниваю себя с вами, не думай, пожалуйста. Я был взрослым мужиком, вы детьми, вам самим нужна была поддержка, а дома грустная мама». «Вот вы и начали уходить из дома все чаще». «Это она... сама тебе сказала?» «Нет». «Ира не стала бы жаловаться на вас, что ты?» «Я догадался, это несложно. Я разрушил нашу семью, причинил вам огромную боль и горе, и это причина. Все остальное только следствие моего поступка, поэтому не кори себя». «Вряд ли получится», — поморщился Макс, опуская взгляд. «Бледный». С лихорадочно блестящими глазами сын сжимал кулаки и тяжело дышал, явно унимая бушующие эмоции. «Ладно. Что ты предлагаешь, пап? Я не представляю, как... Как можно вернуть маме волю к жизни, если ей не стало легче даже после рождения Ульянки...» «Да, это будет непросто», — подтвердил Виктор. «Но нужно постараться». «Я сделаю все, что ты скажешь». Горячо ответил Макс, и Лера подтвердила, жалобно воскликнув. «И я!» Хороший у него все-таки сын. Да, горячий и упрямый, импульсивный и обидчивый, но хороший. Глядя на Макса, Виктору даже хотелось верить. И верилось, все получится. Ну а пока нужно было ехать к Борису и Марине.